Игорь Алексеевич Ковриков. Почти идеальное преступление. Аннотация. Мари придумала гениальную комбинацию. Она нашла исполнителя и все предусмотрела. И если план осуществится, то это обеспечит ее на всю жизнь. Но Мари не знала, что на ее пути встанут японская мафия и русский шпион. События, изложенные ниже, никогда не происходили. Все герои вымышлены. Пролог. Я сидел в центре сквера на скамейке и перелистывал газету. Выглядело это довольно странно, поскольку давно уже появились смартфоны, И люди в основном пользовались ими. Но я был консервативным человеком и любил газеты. Одет я был в таком же стиле под стать любителю газет. Поношенный коричневый плащ и такого же цвета шляпа, как одевались миллионы американцев за пятьдесят. Правда, до пятидесяти лет мне было еще далеко, но тем не менее. Меня зовут Андрей Терентьев, и я работаю секретарем нашего консульства в Нью-Йорке, а по совместительству еще и офицером ГРУ. Сейчас я встречаюсь с нашим агентом, который должен был передать мне микрочип со стратегической секретной информацией. Напротив меня на такой же скамейке сидел мужчина в серой куртке и тоже читал газету. Это и был агент, с которым я должен встретиться, и я знал, что в левом кармане его куртки находилась открытая пачка жевательной резинки, где и был спрятан микрочип. Мы уже давно обменялись паролями, и сейчас он должен был передать пачку мне, но я решил еще раз подстраховаться. Я сложил газету и медленно повернул голову направо. Через две скамейки от меня сидел молодой человек и ковырялся у себя в телефоне. Заметив мой взгляд, он как-то неправдоподобно быстро отвернулся. Я также неторопливо повернулся налево. Метрах в тридцати стояли парень и девушка и о чем-то беседовали. Я заметил, что они находились прямо под солнцем из-за чего девушка все время щурилась и закрывала глаза ладонью, что явно приносило ей неудобства. Если бы они приблизились к высокой кирпичной стене, стоящей рядом, то оказались бы в тени. Но тогда им было бы меня не видно. Я сразу все понял. Моего агента пасли и, скорее всего, собираются арестовать именно сейчас, в момент передачи. Я посмотрел на агента и понял, что тот заметно нервничает. И ему было отчего. И если бы у него при аресте ФБР нашли микрочип, то самое малое, что ему грозило, это 15 лет тюрьмы. Сейчас он не мог его даже просто выбросить, поскольку наверняка с разных сторон велась видеосъемка. Я понял, что нужно спасать парня. Я свернул газету трубочкой и согнул ее пополам. Получилась буква «В». Это означало, что мы должны приступить к запасному варианту операции. Агент еле заметно кивнул, давая понять, что понял меня. Он, не торопясь, достал из кармана пачку жевательной резинки, вытащил оттуда одну пластинку и положил в рот потом поднялся и неторопливо побрел к выходу из сквера. Проходя мимо мусорного бака, он как можно незаметнее бросил туда полупустую пачку жвачки. Но американские контрразведчики наверняка заметили этот жест. Парень, который делал вид, что копается в кнопках мобильного телефона, сразу же вскочил на ноги и быстро пошел за агентом. Медлить было больше нельзя. Хорошо бы поднять большой шум. И я тут же придумал, как это сделать. Я встал и почти бегом бросился вслед за агентом. Вставая, я расстегнул браслет моих наручных часов и, проходя мимо урны, в которую мой человек бросил пачку жвачки, как бы случайно уронил в нее свои часы. Я остановился, громко ругаясь, нагнулся над мусорной урной и стал выбрасывать из нее всякий мусор. Пластиковые стаканчики и обертки от хот-догов, пустые пачки из-под сигареты, мятые жестяные банки полетели на аккуратно стриженный газон. Все это сопровождалось таким шумом, что все люди вокруг останавливались и смотрели на меня. Я заметил, что парень, идущий за агентом, тоже остановился и оглянулся. Я был уверен, что отвлек внимание всех следивших за моим человеком ФБРовцев хотя бы на короткое время. У моего агента было минимум две секунды, и он должен был ими воспользоваться. И если не дурак, конечно я успел найти пачку жвачки и вдруг почувствовал как меня схватили крепкие руки стоять фбр раздался громкий голос а в чем собственно дело спросил я повисая на руках у тех кто меня держал я уронил сюда свои часы не поясничайте терентьев услышал я знакомый голос я оглянулся и увидел моего большого друга, заместителя начальника местного отделения ФБР Фреда Миллера. Этот господин давно обещал выслать меня из Штатов в 24 часа. И его очень злило, что у меня была дипломатическая неприкосновенность. — Здравствуйте, Фред! — я улыбнулся как можно шире. Какого черта вы здесь делаете? Да вот, пытаюсь наконец-то поймать одного наглого русского шпиона. Он улыбнулся еще шире меня. Я думаю, что мне наконец это удалось. Кого это вы имеете в виду? Вас, Терентьев. Вас, произнес он. Скажите, зачем вы устроили весь этот спектакль? Я уже сказал, что случайно уронил в горну часы. Когда это что такое? Спросил Миллер, указывая на пачку жвачки, зажатой в моей правой руке. Не знаю, Фред? Ответил я. Наверное, схватил машинально. Понятые, подойдите, сказал он. Понятых было двое. Полный рыжий мужчина и совсем молодая, прыщавая девушка. — Вы видите, что находится в руке у этого джентльмена? спросил Фред. Понятые быстро закивали. Хорошо, — продолжал Миллер. — Подпишите протокол. — А со мной что? — нахально сказал я. — А с вами господин Терентьев? — торжественно, как судья на процессе произнес ФБРовец. Мы продолжим разговор в ближайшем полицейском участке. «Надеюсь, вы не забудете пригласить туда нашего консула», — проворчал я. В полицейском участке начался настоящий цирк. Сначала офицеры ФБР обследовали пачку жвачки, но, к своему удивлению, ничего в ней не нашли. Они мяли и рвали ее несколько раз, пока она не превратилась в грязный комочек бумаги. Потом начался личный досмотр. Хотя я обладал дипломатической неприкосновенностью, и, несмотря на мои протесты, меня раздели до трусов. Прощавая тинейджерка конфузливо хихикала, а ФБРовцы осмотрели каждую складку на моей одежде, но ничего запрещенного не нашли. У Миллера было такое лицо, как будто он проглотил пчелу. Он уже понял, что я опять обвел его вокруг пальца. Последний вопрос, Терентьев. Фред сделал знак одному из полицейских и в комнату втолкнули агента. — Вы знаете этого человека? — Впервые вижу, — честно ответил я. — А вы? обратился он к агенту а я без адвоката даже рта не открою браво подумал я агент оказался далеко не глуп мы еще не осмотрели его трусы на полном серьезе сказала толстая афроамериканка в полицейской форме с пучком грязных волос на голове показывая на меня пальцем услышав это Я посмотрел на Миллера и весело рассмеялся. «Я думаю, что в этом нет необходимости», — уныло произнес Миллер. «Одевайтесь, Терентьев». «Спасибо, но я, пожалуй, подожду нашего консула в таком виде», — задыхаясь от смеха, сказал я. «Пусть он полюбуется, как соблюдаются международные законы в самой свободной стране мира». И тут, как по заказу, открылась дверь, и в нее вошел консул. Семен Андреевич Горшков был крупным мужчиной не меньше двух метров роста. Копна седых волос и холеная внешность делали его похожим на средневекового графа. Увидев всю картину, Семен Андреевич тут же покраснел от гнева. «Что здесь происходит?» Вскричал он таким голосом, что задрожали стекла. Миллер вскочил со стула и, опустив голову, подошел к консулу. Он был на голову ниже Горшкова и смотрелся на его фоне, как нашкодивший бойскаут. «Произошла досадная ошибка», — промямлил он. «Я приношу вам официальные извинения». «Засуньте свои извинения, знаете, куда?» — грохотал консул. «Я этого так не оставлю. Вы знаете, что за этим последует!» Миллер молчал. Казалось, он готов был провалиться сквозь пол. В этот момент даже мне стало его жалко. «Я надеюсь, сейчас мой сотрудник может быть свободен?» «Конечно, конечно!» Заикаясь, ответил ХБРовец. — Терентьев, я жду тебя в машине, — сказал Семен Андреевич и вышел из комнаты. Одеваясь, я спрашивал Миллера, что он будет делать, если его после этого дела переведут на работу в полицию. Я, дурачась, успокаивал его как мог и сказал, между прочим что если его поставят регулировать уличное движение, то я подарю ему жезл, который мне, в свою очередь, подарил один гаишник в Москве. Фред все это время молчал, но мне показалось, что пару раз я слышал скрип его зубов. Я быстро оделся и выскочил из полиции, даже ни с кем не попрощавшись потом быстро залез на заднее сиденье посольской машины и оказался рядом с Горшковым. — Что это за шутки, Терентьев? — набросился он на меня. — Когда это кончится? — Все прошло как по маслу, Семен Андреевич, — оправдывался я. — Вы же видите, что этот Миллер предвзято ко мне относится. — Я уже устал от твоих фантазий, Андрей. Консул вдруг ненадолго замолчал. Но ноту в госдеп я все-таки пошлю. — Правильно, Семен Андреевич, — проникновенно сказал я, — нечего им спускать. — Ты меня еще поучи, как жить, — вдруг опять завелся Горшков. — Через час, чтобы от тебя у меня на столе лежало подробное объяснительное. — Будет сделано, Семен Андреевич? Когда мы оказались в здании консульства, я сразу увидел молодого белобрысого парня лет двадцати пяти, который со скучающим видом стоял, облокотившись о стену возле туалета. Это был наш программист Саша, и мне срочно надо было с ним поговорить. К себе в кабинет тащить его было неохота, и я, сделав ему знак, пошел к туалетной двери. «Терентьев, объяснительную через час!» Услышал я голос Горшкова и зашел в туалет. Следом за мной туда влетел Саша. Я быстро убедился, что там никого нет, и обернулся к нему. «Рассказывай», — сказал я. «Знаешь что, Андрюша?» Недовольным голосом начал он. «В следующий раз избавь меня от своих шпионских штучек». Он хотел еще что-то сказать, но, увидев мой взгляд, мгновенно осекся. Саша сидел в кафе напротив того места, где я пытался встретиться с агентом. Перед этим он получил от меня подробные инструкции и знал, что надо делать. Он видел все с самого начала и до конца, и именно он оказался ключевой фигурой этой операции когда я увидел что все актеры исчезли со сцены то я как ты меня учил выждал еще пять минут вышел из кафе и подобрал микрочип и как же агент его сбросил спросил я шутишь сашка вылупил глаза он его просто выплюнул изо рта Вместе со жвачкой. Он достал из кармана прозрачный полиэтиленовый пакетик и передал его мне. Я посмотрел на свет и увидел, что микрочип был весь измазан жевательной резинкой. — Ты бы его хоть почистил, Сашок, — сказал я. — Еще чего? — Хватит и того, что я тебе его предоставил в целости и сохранности. И за это, надеюсь, получить из твоих рук Если не орден, то хотя бы какой-нибудь подарок, что ли. — Получишь, не сомневайся, — ответил я и похлопал его по плечу. — Спасибо за службу.